Все, что было. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Тоненькая девочка, смех и две слезы. Он забыл, задумался, он устал, забегался. Это одиночество учишь, как язык, Овладеть без практики, разве что в теории, Взрыва ли большого маленького ли? Сердце у мальчишки с аудитории. Сердце у девчонки с полторы земли. Все, что было в Питере, остается в Питере. Все, что было до, остается до. Ре, ми, фа, соль, ля, синенькие литеры больше не расслышатся в песнях проводов. В ритме двух сердец не стучат ударные, безударной гласной девочка-сестра. Все, что было в Нарнии, остается в Нарнии. Львы и обещания, время и простра. Все, что было, не было. Нет и не воротится. Обою острые взгляды не скрестив. Мы идем по улице. Я до Богородицы. Ты иди-ка с Богом, Он тебя простит. Все, что умолчали мы, впишется в историю. Все равно, что мысом врежется в залив И поется сердцу в полуаудитории, Так же, как и сердцу в полторы земли